В той части дома, где переживал приступы душевной хвори господин Агаста, и средь бела дня было не сыскать живой души, слуги с суеверным страхом относились к припадкам его светлости и бескрайней нужды избегали приближаться к его покоям. Сейчас же, в полуночный час, здесь и подавно не слышалось ни шороха, только тусклый свет догорающих светильников в коридоре указывал на то, что эта часть дворца обитаема. Запоздала, я почувствовала страх. Сейчас мне легко верилось в рассказни Харля про древних духов дворца, обходящих свои владения при полной луне. Выцветшие фрески на стенах приобрели пугающие черты. Глаза давно умерших святых словно наполнились ночной тьмой, и я стала сторониться старинных изваяний, стоявших в тёмных нишах. Их грубые каменные когтистые лапы, казалось, дрожат от желания вцепиться в моё горло. Как можно тише, я приблизилась к двери и увидела, что закрыта она неплотно. Сквозняк заметно колебал огонь ламп, расположенных неподалёку. Сначала мне показалось, что в библиотеке разговаривают двое, и я решила, что госпожа Виденна, не сдержавшись, пришла увещевать своего супруга. Но вскоре я поняла, что несмотря на разность интонаций, все слова произносит один и тот же голос, голос его светлости. напрасно напрягала я слух. Ничего из сказанного мне понять не удалось. Должно быть, господин Агаста в бреду вернулся к родному южному наречью. Любопытство снидало меня. Раз уж я натерпелась столько страху, придя сюда среди ночи, мне показалось несправедливым удовлетворяться подслушиванием какой-то тарабарщины. Тихонько приоткрыла дверь, готовясь бежать со всех ног, если господин Агаста Тут же набросится на меня с бранью. Однако моё вторжение им замечено не было. Сгорбившись, я прошмыгнула в тёмный угол и принялась искать взглядом герцога. В этот раз он не сидел за своим столом, но найти его оказалось делом несложным. Господин Агаста находился в самой освещённой части комнаты, перед портретом, рядом с которым горело сразу несколько ламп. До того момента у меня не имелось возможности рассмотреть обстановку библиотеки и портрета ранее, я не видела, но право слово, в нём и вправду не имелось ничего примечательного с моей точки зрения. На нём вне всякого сомнения была искусно и точно изображена госпожа Виденна. Художник допустил вольность лишь в том, что наделил женщину на портрете чуть более смелым и дерзким выражением лица. Кроткая герцогиня Таменьская никогда не смотрела так прямо и гордо. Впрочем, не так уж часто я видела госпожу Видену, чтобы судить с уверенностью о её скрытых и явных качествах. Господин Агаста, вся поза которого выражала отчаяние, горе и обречённость, обращался к портрету как к живому существу, повторяя слова, значение которых мог угадать любой человек. То были страстные любовные признания, мольбы и просьбы о прощении. От обиды, разочарования губы мои задрожали. Герцог обожал свою жену. Теперь в этом не приходилось сомневаться. Тот разговор, давший мне глупую надежду, оказался сущей бессмыслицей. Должно быть, я неверно истолковала слова его светлости, пойдя на поводу собственной наивности, приправленной тщеславием. Если разобраться, увиденного было достаточно, чтобы убраться из библиотеки, мысленно поклявшись выбросить из головы все дурацкие мечты, касающиеся господина Агаста, но от чего-то я продолжала следить за тем, как горюет Герцог у портрета. Его боль была столь велика, что притягивала к себе, как огонь свечи притягивает ночных мотыльков. Я жадно наблюдала за тем, как он умоляет о чём-то портрет своей жены, как падает перед ним на колени, протягивая руки. Никто никогда меня так не полюбит. С горечью подумала я, окончательно отказавшись от притязаний на сердце герцога. Мужчина тем временем поднялся, пошатываясь, и, взяв одну из ламп, направился к дверям, натыкаясь на углы, точно слепой. Сомнения мои длились всего мгновение не более. Схватив вторую лампададу, я выскользнула из библиотеки и направилась вслед за герцогом, торопящимся отнюдь не в сторону своих покоев. Держаться мне приходилось поодель, чтобы не выдать своё присутствие. Коридоры дворца всё ещё казались мне лабиринтом, однако я почти сразу угадала, куда он держит путь. Его светлость шёл к заброшенной части дворца, где обитали разве что летучие мыши, да несчётное количество крыс. От ночного холода и страха у меня зуб на зуб не попадал. Я успела припомнить все страшные истории, которыми меня почёвал Харль. Теперь уж я не стала бы над ним подтрунивать. Господин Агаста выглядел точь в точь как ночной призрак, и я не удивилась бы, превратись он сейчас в нитопыря или растворись в ночной мгле. Однако Герцк просто шёл вперёд, быстро и уверенно. Путь этот был ему знаком. У винтовой лестницы, ведущей наверх, он остановился и осмотрелся, но я успела затаиться. В заброшенных коридорах хватало всякой рухляди. Да и запах указывал на то, что челядь, уже не надеясь, что эта часть замка когда-нибудь станет пригодной для жилья, частенько использует ее как помойку. Лестница, по которой поднялся господин Агаста, не внушала доверия. Ступени ее порядочно прогнили, местами и вовсе отсутствовали, но в меня словно вселился бес, требующий разузнать все до последней мелочи. Спустя минуту я уже высунула нос из-за двери, которой вела лестница — и увидела, что Герцог привёл меня в ту самую разрушенную восточную башню, с вершины которой, по словам Харля, порой раздавался душераздирающий вой нечистой силы. Не успела я вспомнить этот рассказ мальчишки в подробностях, как ноги мои подкосились от ужаса. Я услышала громкий стон, переходящий в крик. От страха попятилась и едва не скатилась кубарем вниз по крутой лестнице. Возмолившись неизвестному Богу, я собрала остатки своей храбрости и выглянула из-за двери второй раз, с трудом удерживаясь от того, чтобы тут же не зажмуриться. Вершина башни с местами обвалившимися зубцами была ярко освещена лунным светом и выглядела весьма подходящим обиталищем для призраков и нечистой силы, но не скелета, с костей которого сползала бы полуистлевшая плоть, не кровопийца-вампира. с жёлтыми острыми клыками, незлогонного духа, в чьих глазах горит огонь преисподней, я так и не увидела. Вой так испугавший меня стих, перейдя в жалобное поскуливание, в котором не слышалось угрозы или злобы, и я решилась выйти из-за двери, чтобы осмотреться получше. Торопливо пробралась к каким-то камням, за которыми можно было затаиться, и сосчитав до 10, приподняла голову. Ожидаешь, что сейчас увижу, как стая упырей терзает бедного герцога. Однако никого, кроме господина Агаста и меня, здесь не было. Мужчина, стоя около обвалившегося башенного зубца, смотрел вниз и тихо стонал так, что сердце разрывалось от жалости. Казалось, он был на волоске от того, чтобы шагнуть в пропасть, однако волосок этот удерживал его крепче стальной цепи. Герцога словно мучила невыносимая боль, от которой нет спасения. Затем он вскинул голову к луне и вновь закричал, надсадный и пронзительно. Вот, значит, что за крики в полнолуние лишают сна обитателей замка, сказала я себе, поёжившись. Вовсе нет, у тайну мне хотелось разгадать, но желание дальше копаться в многочисленных секретах господина Агаста внезапно куда-то подевалось. Горе и страдание, звучавшие в его голосе, поселили в моей простой и безыскусной душонке неясную тревогу, ранее мне незнакомую, и теперь я отчаянно хотела позабыть это новое ощущение. Замешательство сослужило мне плохую службу, пока я силилась собраться с мыслями, отчаяние герцога достигло своего предела. Он упал на колени, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Мне подумалось, что вид призрака не смог бы породить в моей душе больший страх, чем тот, что я испытывала, глядя на страдания господина Агаста, что-то губило, ломало мужчину, в котором мой наивный ум узнал человека редкой силы духа и храбрости, но даже он не мог сопротивляться одолевавшему его безумию. Я испытывала пугающую беспомощность перед лицом этого тёмного безжалостного зла, имени которого не знала. и должно быть мне не стоило проявлять и тени любопытства в отношении него. Его светлость тем временем затих, словно истратив последние силы, но стоило мне подумать, что бедный господин Агаста лишился чувств, как он резко вскочил на ноги и, спустя мгновение, дверь за ним захлопнулась. Могло показаться, что лунный свет внезапно ожёг его кожу, заставив спасаться бегством. Выждав некоторое время, я вылезла из своего укрытия, и последовала за ним. Дважды мне пришлось потянуть за ручку двери, прежде чем я сообразила, что дверь заперта. Мне и в голову не пришло, что в старой части дворца сохранились какие-то засовы и замки. Теперь меня объял страх совсем иного рода. Я лихорадочно обдумывала, чем обернётся для меня это приключение. Одним богам известно, навещает ли Герц эту башню в обычные дни. Хили же в следующий раз эта дверь должна была открыться только к новому полнолунию. Можно было бы заночевать здесь, а поутру попытаться привлечь к себе внимание криками. Вряд ли при свете солнца их приняли бы за вои беспокойного привидения, но затем мне предстояло неминуемое объяснение с дядюшкой, да и господин Агаста, ежели у него после сегодняшнего припадка сохранилась капля здравого ума, узнав о переполохе, догадается, что я тайно следила за ним. Нет. Это никуда не годилось. В растерянности я подошла к тому месту, где ещё недавно стоял Герцог, и убедилась, что от земли меня отделяет расстояние, достаточное для того, чтобы моё сердце разорвалось от ужаса, и ещё в полёте, с опаской обошла всю площадку, ища хоть какой-то выход из ловушки, который для меня стал этот пятачок, продуваемый всеми ветрами, и обнаружила Что Восточная башня некогда соединялась перемычкой с другой башенкой, венчавшей старое крыло. Стена эта была устроена таким образом, чтобы по ней могли ходить дозорные, и даже сейчас, пребывая в плачевном состоянии, выглядела достаточно крепкой для того, чтобы выдержать мой вес. Поджуживая моя страхом и ночным холодом, я колебалась недолго. Спустя несколько минут мои пальцы уже цеплялись за старые камни. Перебраться на стену оказалось делом не таким уж сложным, хоть и рискованным. Кладка здесь давно обветшала, под ногами повсюду зияли провалы неизвестной глубины, а ветер разыгрался в полную силу, грозя погасить мою крохотную лампада. Лунный свет был достаточно ярок, чтобы обойтись без этого слабого огонька, но в той башне, куда я направлялась, скорее всего, царила такая же непроглядная тьма, как и в восточной, сколько я не приглядывалась. не заметила ни одной искорки света в её чёрных узких окнах и решила, что она так же необитаема, как и её соседка. С одной стороны, это облегчало мою задачу, но с другой... Возможно, там обрушились все перекрытия, сгнили все лестницы, и я, сломая шею, едва шагну в первую же дверь, выговаривала я себе в крайней досаде, медленно ступая по неровным, выщербленным камням. Тут мимо моего лица... пронеслись стайкой несколько летучих мышей, и я едва удержалась от крика. На мгновение показалось, что это злые духи хотят столкнуть меня вниз, чтобы попировать на моём изуродованном теле, а затем скрыться в тёмных закоулках. Я представила, как дядешка Абсалом горестно недоумевает, отчего его племянница погубила себя, решив забраться на вершину старой стены среди ночи, и вздохнула. Объяснить мотивы поступков самой себе становилось всё сложнее. Когда мне оставалось сделать последние пару шагов, проклятый ветер всё же задул лампаду. Пытаясь уберечь огонёк, я потеряла на мгновение равновесие и больно ушибло колено, но всё-таки удержалась на краю. Лоб покрылся испариной, и тяжело и часто дыша, я торопливо нырнула в тёмный проём арки, ведущий внутрь башни. Увы, Хучь мои опасения подтвердились. Тут царила непроглядная тьма, лишь полоса лунного света, падающего из небольшого оконца где-то наверху, пересекала помещение, в котором я очутилась. Поразмыслив, я подобрала небольшой камень и пустила его по полу, прислушиваясь. Почти сразу услышала глухой отзвук падения. Впереди был провал, и границ его я определить не смогла, сколько ни напрягала зрение. Что ж, подумала мрачно, усаживаясь под холодной каменной стеной. Дождусь утра. Если окажется, что выбраться отсюда невозможно при свете дня, начну звать на помощь, а затем совру, что меня одолел приступ лунатизма. А воз после этого господин Кориус окончательно решит, что свадьбы не бывать, а дальше? Дальше буду жить как прежде. Уголок, в котором я устроилась, был не вполне уютен, но ветер донимал здесь не так сильно. Тёмная же нутро башни казалась слишком коварным местом, чтобы бродить там безо всякого источника света. Я воображала, как ползу вперёд, нашаривая руками безопасный путь, а мерзкие жирные крысы в темноте кусают меня за пальцы, и содрогалась то ли от отвращения, то ли от холода. Но за то время, что мы с дядюшкой бродяжничали, мне доводилось спать и в конюшнях, и на сеновалах, и просто у забора на околице, поэтому ни серьёзного испуга, ни особого неудобства я не чувствовала и вскоре уже дремала, обхватив колени руками. Долго, однако, спать мне не довелось. Сквозь сон мой слух уловил странные и пугающие звуки. Сначала почудилось, что ветер завывает высоко над моей головой, заставляя поскрипывать балки старых перекрытий. Затем писк и скрип стали громче и отчётливее. Мне показалось, что их сопровождает ритмичное шуршание, Точно кто-то медленно шагает, шаркая и подволакивая ногу. Я затаила дыхание, сообразив, что сегодняшнюю ночь в башне коротаю не одна. Кто бы это мог быть, размышляла я, забившись в угол как можно глубже. Харль говорил, что в старом крыле живут доверенные люди герцога, но зачем бы кому-то из них бродить здесь среди ночи? Тут я вспомнила о чудовище, которое было заперто где-то глубоко в подземелье их дворца. И приступ страха заставил мои зубы выбить дрожь, как только мне представилось, что ужасное существо могло расправиться со стражниками и уйти на поиск добычи. Как оно могло выглядеть? В моём воображении тут же возникли страшные образы: бура зелёная кожа, раздвоенный змеиный язык, акровавленные узкие губы и острые жёлтые клыки, так изображали демонов на храмовых фресках. Когда-то злобные создания открыто ходили по этим землям, требуя, чтобы им приносили кровавые жертвы, но задолго до рождения моей прабабки, той самой лесной девы, что одарила меня треклятой рыженой, их изгнали далеко на север. Тогда же казнили многих колдунов, вступивших в сговор с проклятыми тварями, и чародейство с той поры пришло в упадок. Всё реже демоны показывались среди людей, точно признав, что их время ушло. И нынче лишь страшные изображения в храмах напоминали о тёмных временах, когда и короли, и крестьяне платили дань ужасным существам. Неужто они восстали из праха и хотели вернуться, чтобы вновь повелевать людьми? Господин Агаста видел их воочию. Неудивительно, что его разум помрачился. Мысли эти вихрем пронеслись в моей голове, заставив сжаться в угол. Даже стена, где я едва не свернула шею, казалась теперь безопаснее, чем башня. Но стоило мне подумать о бегстве, как снаружи раздалось уханье сов и тоскливые крики козодоев. Зловещие птицы принялись кружить над башней, словно дожидаясь момента, чтобы столкнуть меня вниз. Я почувствовала предательскую слабость в коленях и поняла, что ещё раз пройти по стене не смогу. Тем временем неизвестный господин, которому не спалось в эту лунную ночь так же, как и его светлости и мне, подобрался совсем близко. Я слышал его громкое свистящее дыхание, в котором настораживала некая странность. Дышал он в два раза реже, чем это свойственно обычным людям. Крики ночных птиц усилились. Совы и козодои словно приветствовали того, кто должен был появиться здесь, в верхней комнате самой старой замковой башни. Зеленоватые отблески становились всё ярче. Уже можно было разобрать очертания того провала, в который упал брошенный мной камень. то была широкая трещина, пересекающая комнату, но я могла без труда перепрыгнуть её. Впрочем, рассуждать об этом было уже поздно. Моим глазам предстала странная торжественная процессия, вид которой заставил меня дрожащими руками сотворить добрую дюжину отвращающих жестов. Благодаря историям Харля, я почти сразу поняла, что повстречалась с домовым духом Тамельнского дворца. Зелёные фонари гнилушки стали хорошей подсказкой. Их несла четвёрка огромных крыс, важно выступающих на задних лапах, друг за другом, точно пожи перед благородным господином. За ними следовало существо, также имеющее в своём облике нечто крысиное. Вытянутое лицо его так и тянуло назвать мордой. Оно было покрыто серой клочковатой шерстью, длинный нос утыканный жёсткими усами, чутко шевелился лавя запахе. а крошечные быстрые глазки походили на чёрные бусины. Рост он был небольшого, как шестилетний ребёнок, не более, и всё его нескладное тельце скрывалось под множеством монеток, нанизанных на грязные шнурки и нитки. Медные скойцы, серебряные полукроны и потускневшие золотые монеты составляли подобие кольчуги, касающейся земли и позвякивающей на все лады при каждом движении. За богато одетым господином следовала многочисленная свита из чёрных крыс, огромных ночных мотыльков, мохнатых ноги пауков и прочих мерзких существ, которые обычно прячутся между старыми камнями и выползают из своего укрытия только после захода солнца. С изогнутого посоха, который домовой дух держал в тощей как тистой лапке, свисала большая летучая мышь. Разумеется, прятаться от его острого взгляда было пустой затеей. Хранитель дворца повёл своим длинным носом в мою сторону и издал глухой удивлённый звук, который принялись повторять на все лады его переполошившиеся подданные. Уж не знаю, чем мог обернуться для меня гнев всей этой ночной братьи, но решила, что лучше попытаться уладить миром это происшествие, ставшее полнейшей неожиданностью для всех присутствующих. «Да доброй ночи, сударь!» произнесла я дрожащим голосом, поднимаясь на ноги. Да чего же славная нынче луна, не правда ли? Духу Тамельнского замка тяжело давалась человеческая речь. Его рот походил на пасть грызуна, и поначалу я едва могла смотреть на то, как шевелится его безобразные губы. Человек глухо произнёс он: "Что ты здесь?" "Я заблудилась", ответила, кланяясь. "Моя лампада погасла. «Я не знала, как отсюда выбраться». «Чужая кровь», — продолжал ночной господин. «Ты не из дешнего лёда». «Я служу его светлости», — я поторопилась объясниться. «Мыс». Эти слова произвели на домового духа совсем не то действие, которого я ожидала. Острые зубы его оскалились, нос сморщился, и он прошипел. «Порченный чужак». Аскернитель. Тут же ко мне ринулись все те мерзкие существа, которые сопровождали ночного визитёра, и я едва удержалась от вопля, когда по моим ногам и одежде поползло несчётное количество пауков, а в кожу впились острые крысиные когти. Но мне тут же пришло в голову, что выказав отвращение к кому-либо из подданных домового духа, тем самым оскорблю его самого, а это послужило бы не самым лучшим началом нашего знакомства. поэтому я молча вынесла все неприятные ощущения и не вскрикнула, даже когда меня прибольно дёрнули за волосы. Прядь, выдранная моих рыжих волос, была передана одной из огромных крыс, которая, в свою очередь, с поклоном отдала её ночному господину Тамеринского дворца. Тот внимательно её обнюхал, затем издал резкий повелительный звук, напоминавший треск сломавшейся ветки, и я перевела дух. Пауки, сороконожки и крысы Перестали копошиться под моим платьем. На тебе нет порчи, признал домовой. В твоих жилах течёт хорошая кровь лесного народа. Давно я не чуял этого запаха в наших краях. Я вспомнил тебя. Ты родственница того обманщика. что называет себя лекарем и варит в своих покоях зелья запах которых противен моему носу тут крысы громко запищали и он пошевелил усами принимая задумчивый вид однако мне говорят что он милостив к моим подданным "Ещё бы да это бычьи. Меня зовут Фейн, почтенный сударь", быстро произнесла я, вспомнив и за рассказав дядюшке, что племя домовых не причиняет вреда тем, кто узнал их имя. Негласный хозяин замка, видимо, понял, к чему я клоню, и после недолгого молчания назвал себя: "Я Казеро, извечный господин этих стен". Можешь не опасаться меня. Ведь ты достойный крови и происходишь из семьи, хранящей верность старым обрядам с тех пор, как был заложен первый камень дворца Эрин. Я охраняю этот замок от зла, когда на том не достаёт сил. и не врежу добрым людям, живущим здесь. Порченный чужак привел сюда того, кто всегда был врагом и людского, и моего рода. Прежние хозяева этого дома пришли бы в ужас Узнав, что когда-то порог их обиталища перешагнёт создание тёмной крови, твой герцог навлёк беду на эти земли, и за это ему нет прощения. Я ещё раз поклонилась курицу, почувствовав себя куда спокойнее после этих слов, и словно не взначай стряхнуло со своего подола особо настырных и любопытных пауков. Мне подумалось, что дядешка Абсалом был слишком строг ко мне, когда повторял на все лады, что я не отёсанный точно дубовый чурбан. На господина Казира мне удалось произвести хорошее впечатление, а он, если разобраться, смыслил в дворцовых обычаях поболей иных благородных господ. Раз уж приглядывал за Герцкгским замком ни одну сотню лет, большая часть свиты господина Казира уже заняла полагающиеся ей места, окружив домового духа, но огромные крысы всё ещё поссматривали на меня с враждебностью. Когда их повелитель заговорил о Герцге, шерсть на их загривках встапорщилась, а зубы оскалились. Похоже, его светлость был прав, когда говорил, что сами стены дворца ненавидит его. Господина Агаста тяжело болен, решилась я заступиться за герцога. Должно быть, демон из подземелий наложил на него дурные чары и заставил повиноваться своей воле. Да, чужак, порчен колдовством, с отвращением промолвил Казиро. Ум его гнетут тайны чары. Но это случилось с ним до того, как он повстречал тёмных тварей. Я вижу на его челе знак. Заклятие наложено с его согласия, и в нём нет следов той магии, что в ходу у проклятых созданий. Я жадно слушала домового духа, уже не обращая внимания на его беспокойную свиту. Эти слова подтвердили подозрение, зародившееся у меня при виде страданий герцога. Но как и все простые люди, я боялась колдовства сильнее, чем чумы и проказы, и несмотря на сочувствие к бедному господину Агаста, всерьёз задумалась о том, что мне следует держаться подальше от обречённого безумца. Даже господин Казира казался мне не столь пугающим, как Герцог, опутаный невидимыми нитями чудовищного чародейства. тем пришла вслед за ним и увидела на что способен то заклятие домовой дух пристально смотрел на меня своими блестящими пустыми глазками и я не стала спрашивать как он догадался о том почему я оказалась этой ночью в заброшенной башне полна луна рвёт его душу на счастье Усиливая действие чар, однажды она убьет его, и по делам. Но это принесет много горя всем, кто окажется рядом. Как вино проливается из разбитой бутылки, так и проклятие после его смерти. расстечётся чёрным мором по всему тамильну из уважения к твоим лесным предкам я дам тебе совет беги из этого дома пока ещё не поздно его слова напомнили мне В каком бедственном положении я сейчас нахожусь. Мне не по силам было покинуть старую башню, что уж говорить о бегстве из города. Милостивый сударь, ваше указание, несомненно, стоит всех тех монет, что я на вас вижу, как можно любезнее начала я, прежде ещё раз поклонившись. Но сейчас я нуждаюсь в менее мудрёном совете. Уж простите меня за прямоту. Так уж вышло. что я не могу вернуться в свои покои нынче ночью и непременно буду за это наказана. Вы наверняка знаете все тайные ходы, что имеются в этом замке, как и положено вашему высокому чину. Не укажете ли вы мне путь, ведущий к жилой части дворца? Обезуюсь жертвовать вашу казну медяк каждому полнолунию и никогда более не смеяться над дядешкой, когда тот наливает в блюдце молоко для ваших славных подданных. Тебе и "Впрямь, здесь не место", согласился господин Казира, поразмыслив. "Минуло уж более сотни лет с тех пор, как я позволял человеку пресыдениться к нашему торжественному шествию в честь полнолуния. Но ты вела себя учтиво. и храбра и к тому же происходишь из доброго лесного народца можешь встать по левую руку от меня и сопровождать до самой границы моих владений я покажу тебе забытый тайный ход через который ты вернёшься в свои покои но ты должна пообещать что больше никогда не придёшь в эту башню при полной луне да чтоб мне локнуть с живостью воскликнула я мысленно вознося хвалу богам за столь удачный исход моего глупого приключения Клянусь своей душой и всем, что к ней приложено, что никогда более не вернусь сюда. Сказать по чести, мне не пришлась по нраву эта башня. Башни Зота повидала на своём веку больше, чем все мудрецы человеческого племени вместе взятые, строго одёрнул меня господин Казира. Для нас из вечных жителей этого замка нет места более святого. Превосходная башня с ещё большим жаром вскричала я. Она слишком хороша для меня. Домовой дух, ничуть не поверив в мою искренность, фыркнул с неодобрением, однако указал мне место, которое мне надлежало занять, и торжественная процессия двинулась далее, сопровождаемая совиным уханьем. Тицы всё так же кружили вокруг башни. Я догадалась, что они тоже являются частью свиты господина Казира, будучи такими же созданиями ночи, как крысы и летучие мыши. Путь вниз был не так уж и лёгок. Башний изот, столь почитаемый замковым домовым, людьми был оставлен в небрежении, и повсюду виднелись признаки усиливающегося с каждым годом разрушения. Там, где господину Казиру и его свите прошмыгнуть не составляло труда, я пробиралась с опаской и всё чаще задумывалась, что представляет собой тот тайный ход, по которому мне предстояло пройти. Возможно, меня ожидает тесная нора, пробираться по которой мог только сам хранитель дворца да его слуги. Однако мои опасения не оправдались. Когда мы ощутились в пустующем зале, на стенах которого висели полуистлевшие гобелены, Господин Казиро указал мне на нишу, где находилось подножие статуи, давно уж уничтоженной временем. Лунный свет свободно озарял полированный черный камень. Почти все витражи в высоких стрельчатых окнах были разбиты, и ветви деревьев беспрепятственно проникали внутрь, расчерчивая причудливыми тенями плиты пола. Я наблюдала за тем, как длинные суставчатые пальцы хранителя дворца — Ловка нажимает на детали орнамента, украшавшего каменный постамент, и хорошо запомнила последовательность его движений. Часть стены с глухим скрежещущим звуком сдвинулась, и я закашлялась от затхлости, пахнувшей из низкого мрачного проёма. Там так темно. Меня охватил испуг из-за запоздало возникшего подозрения, что господин Казиро мог притворяться, будто согласен помочь. А возможно, коварный домовой дух, разгневанный тем, что я помешал ему чествовать полную луну, желал хитростью заманить меня в ловушку и заживо похоронить в толще каменных стен. Господин Казиро был чутким к страху. Он махнул рукой в сторону полуразрушенной арки в дальней части зала и сказал: "Ты можешь пройти другим путём, но тебе придётся миновать ту часть дворца, что заняли наёмники порченного чужака. Это не добрые люди, на которых лежит такое же дурное заклятие, как и на их хозяине. Хотел бы я, чтобы их кости истлели не в моих владениях. Они не спят ночами и дурманят свой разум вином. Ты не сумеешь пробраться незамеченной, и это обернётся большой бедой. Затем он поманил к себе одну из тех крыс, что несли фонари, и молча ткнул пальцем в погасшую лампаду. которую я всё так же держала в руках. Мне оставалось лишь безропотно подать её домовому духу. Сколонившись к фонарю, господин Казира подул на него, и вскоре небольшой сгусток зеленоватого пламени, словно огромный светлячок, перепархнул в мою лампадку. Не сдержав любопытства, я поднесла к странному огоньку палец и не почувствовала никакого жара. Не касайся мёртвого пламени. предостерёк меня господин Казира резко отведя мою руку оно не обожжёт твою кожу так обычный огонь но пальцы твои вскоре почернеют от сухой гангрены и ни один лекарь не сможет тебя излечить тайный ход ведёт в комнату Где каратает своя одиноки ночи безумец, ни мне самому, ни моим слугам дороги туда нет. Чёрное колдовство пропитало там каждый камень. Мёртвый огонёк укажет тебе верный путь. Внимательно следи за тем, ровно ли он горит и не сворачивай лишний раз как доберёшься к нужному месту оставь лампада у открытого окна и трещи ты подуй на неё чтобы освободить огонь он улетит прочь и никому не причинит вреда не вздумай оставить его при себе к утру он всё равно погаснет но на том месте где это произойдёт вскоре распространится ядовитая чёрная плесень да на что бы мне сдалась этакая пакость пробормотала я невольно попятившись от лампады. Многие люди готовы платить любую цену за мёртвый огонь, ответил домовой дух, покосившись на меня. Он помогает добывать клады, особенно те, что стерегут заложенные покойники. Но обходится зелёное пламя дорого. Да и добром это никогда не оборачивается. Я не припомню, когда в последний раз одаривал так щедро кого-то из людей. И хочу, чтобы ты поклялась отпустить огонёк. до рассвета. Поклявшись, я с опаской приняла лампаду и про себя подумала, что после всех сегодняшних приключений нужно будет как следует вымыть руки. Слова господина Казира о ядовитой чёрной плесени и сухой гангрене произвели на меня сильнейшее впечатление. Господин хранитель тем временем чинно раскланялся на прощание и повернулся ко мне спиной, готовясь продолжить свой привычный путь. Зал был прочерчен полосами мертвенного света, и я видела, как процессия ночных существ пересекает его, то серебрясь в сиянии луны, то исчезая в синеватой тени. Раз за разом повторялось это действо, пока, наконец, в одной из полос господин Казира со своей свитой словно растворился. Только несколько черных бабочек закружились в лунном свете, да ночные птицы взлетели с ветвей деревьев, покидая зал.